Глава 20. С некоторыми в разведку лучше не ходить. Денис привычно вещал о пользе утренних пробежек, а я искоса разглядывала его. Симпатичный, со всех сторон положительный и безусловно самый лучший пример для подражания будущим детям. Стас не просто так про него упоминал. С его искажённой и утрированной точки зрения именно такой парень мог бы стать предметом моего обожания. И ведь прав Денис на остут конференции хватно выступал с блестящими докладами, если только не было у них в институте секции по физвоспитанию. Но что-то в нём есть такое, что мне импонирует. Жаль, что самого Дениса в данный момент интересует лишь сравнение баскетбольных мячей с волейбольными, а не симпатичная я. Надо будет каким-то образом спровоцировать ещё встречу вне тренировок, и тогда, быть может, дело пойдёт дальше разговоров о спорте. Стас в воскресенье не позвонил. Не стала этого делать и я. Вероятно, переживает теперь, что выглядит в чьих-то глазах уязвимым, но я великодушно дала ему время с этим смириться. Однако в понедельник к концу рабочего дня он всё-таки изобразил, что мы знакомы. Сначала деловито поинтересовался над каким новым заказом я работаю, а потом шепнул: "Подыграй мне, Полика. В чём? В том, что умеешь лучше всего". Вернулся за свой компьютер и затянул лениво. «Евгений Михайлович, а может, ты мне работенку подкинете?» «Разве ты уже закончил каталог?» Начальник, который как раз просматривал макет, Ольги нахмурился. «То есть вы всерьез думали, что я смогу его закончить?» «Евгений Михайлович, я и представить не мог, что вы такого хорошего обо мне мнения!» Ольга усмехнулась, а я выдохнула по инерции. Он-то сможет. Лучший сотрудник отдела, как же» фразу не закончила, поскольку споткнулась взглядом о радостную мальётную улыбку Стаса. А, вон в чём подыграть. Привычный скандал на ровном месте устроить. При начальнике мы обычно сдерживались, но есть такие традиции, которые всеми воспринимаются непринуждённо. Настя, так и не повернувшись от своего монитора, обозначила начало военных действий. Ну, поехали. Вы хотя бы не громко ругайтесь, остальным не мешайте. И Стас заголосил, словно именно этой команды и ждал. Помолчала бы Луговая. Ты сейчас над каким-то баннером работаешь, а у меня целый каталог. Баннеры я бы запросто потянул. Ага, разве что сперев мою идею. Стас, не смеши мои тапочки. Ты два шрифта знаешь: курсив и прямой, а в Фотошопе умеешь только открывать и закрывать куда тебе баннерами заниматься? Преувеличиваешь. А, что такое курсив? Что и требовалось доказать? Ну, простите великодушно, Полина Андреевна. Вы же шрифтовой специалист мирового уровня. Куда уж мне до вас? Вот ты вкратце и изложила основную мысль, которую я с первого дня пыталась сформулировать. Евгений Михайлович громко хлопнул ладонью по столу и начал вставать, позабыв о Болгином макете. Сердца дрогнули. И они произвольно сжались, особенно я. У меня и глава почти целиком в плече уместилась. Хватит, он указал начальственным перстом сначала на меня, затем перевёл его на Стаса. Хватит, сказал. Сейчас такое время, когда мы должны как никогда быть прочной командой, а вам никак не имётся. Стас, а ты не хотел бы в финансовом отделе попрактиковаться? Так мы сейчас моментально организуем Стас очень правдоподобно изобразил близость к панике. Никак нет вашего высокоблагородие, виноват, исправлюсь. У него-то иммунитет против любых должностных перестановок, если только вину вовремя изворозит. А я-то, чем думала, кажется, мечтала попасть в список на сокращение, когда такой будет составляться, а иначе моё участие в недавней сценке не объяснишь. Перст вновь тыкал в мою сторону. А ты, Полина, я был уверен, что ты меня услышала и сделала выводы. Я-то что, забубнила краснее. Я-то всё правильно говорила. Это не скандал был, Евгений Михайлович. Я таким образом Стасу предлагала объяснить, что такое курсив. Он знает, что такое курсив. Рявкнул начальник. Понятия не имею, зачем этот идиот прикидывается идиотом, но в твои обязанности не входит всякий раз называть его идиотом. Для этого есть я. Судя по интонации, он даже сокращения штата дожидаться не станет. Интересно, а в Рек про меня примут уже не в качестве шпиона. И зря он намекает, я на его место и не стремлюсь, пока он на пенсию не уйдёт, конечно. А начальник слишком остро воспринял наш конфликт. Я-то придумал себе, что принимаю в отдел только взрослых людей, но эти драки в песочнице не прекращаются. Мне вас от коллектива изолировать, чтобы работать другим не мешали. Евгений Михайлович, вмешалась добрая Ольга. Да они почти не ругаются в последнее время. Иногда рецидивы включаются, но нам нормально, даже весело. Весело, весело, подтвердили почти все девчонки, одна Веста промолчала. Она к нашим перепалкам всегда относилась не так позитивно, как остальные. Настя от монитора всё ещё не отвлекалась, как всегда, с головой погружённая в детальную прорисовку. Мы вообще поначалу ждали, когда они встречаться начнут. Ну то Машенька, то Ванечка, а потом Ванечка в гинекологии, то ли с Машенькой, то ли ещё с кем. Настя Зарала я, перебивая, а сама воззрилась на Ольгу, которая, конечно, добродушная, но язык за зубами держать не умеет. Где, где Ванечка? обрадовался Стас. Ольга, виноватилась ещё более громким криком. Да речь вообще не об этом. Веста, ну скажи хоть что-нибудь. А что мне сказать? У той явно не было настроения участвовать в моей защите. Мне тоже кажется, что Полина постоянно к Стасу придирается. Да не придирается она ко мне, Стрельцов задал совсем уж громкий тон общего разговора. Какой мы вместе проект забубенили, помните? И после того почти даже не ругались. У нас просто временный откат случился. Да это потому, что я тогда почти всё сделала сама, а я разве другой сказал? Мы не ругаемся, только когда ты за нас обоих работаешь. Евгений Михайлович ещё раз треснул по столу, на этот раз кулаком и завопил на немыслимой ноте, которую прежде не брал. Прекратите этот бардак. Дождался гробовой тишины и прищурился, а голос сбавил до бархатной нежности. Все за работу. А Стасу с Полиной я дам самое жуткое наказание. «Давайте-ка, ребятки, снова сотрудничайте. Сначала каталог закончите, потом баннер. Вместе! И если в процессе вы все-таки придушите друг друга, так избавите меня от необходимости обоих увольнять». Стас как-то слишком редко подскочил, схватил свой стул папки и направился ко мне. Но через шаг опомнился, понурил голову и запричитал – «Ужас какой, какой ужас! Но все сделаем в наилучшем виде, Евгений Михайлович! Вы нас еще и лучшими работниками месяца объявите!» Ну да, начальник от его покорности возвращался в добродушно-саркастичное настроение. Если все остальные уволятся. Давай, давай, и чтобы завтра каталог был закончен. Стас уместился рядом, нагло подвинул мои бумаги на столе, чтобы сложить стопкой свои, и, дождавшись, когда все перестанут на нас глазеть, заявил шёпотом: "Молодец, первый шаг сделан. Ты этого и добивался?" Я ответила так же тихо: "Рискованный манёвр. Почему? Меня он уволить не может, а тебе не хочет?" Я старика 100 лет знаю и манипулировать два пальца об асфальт. Я пожала плечами, окончательно успокоившись. Ладно, и зачем нам было нужно взваливать на меня сразу и твою, и мою работы, ну, кроме той причины, чтобы они всё-таки были сделаны. Не тупи, Полина. Теперь мы спокойно сидим здесь до тех пор, пока все не разойдутся. Никаких подозрений. Можем хоть всю ночь тут вместе торчать. Вопросов не возникнет. А нам на типографский склад надо попасть. Часа через полтора во всём офисе никого не останется, кроме охраны в холле. Я сразу уловила ход его мыслей. Ты достал жучки? Тихо ты. И давай за полтора часа каталог закончим. Тебя Михалычу вольнять не хочет, но ему придётся, если повод дашь. Я простонала и открыла его папки. Но с удивлением обнаружила, что большая часть работы всё-таки сделана. Уж не знаю, сам он допёр или кто-то из девчонок сдался, но при небольшой корректировке каталог можно довести до ума. Правда, не за полтора часа. Стас придвинулся ещё ближе. Так что там с Ванечкой? Тихо ты, прервала теперь я. Не мешай работать. Здесь само оформление надо немного поменять. Он женат или просто изменяет тебе? А можно ещё разок на него посмотреть? Или услуги актёра стоят слишком дорого? Так я займу. Мы же теперь приятели. Я старалась молчать, но уже подумывала поднять тему о его сердце. Сразу запал болтать и спориться. Вы вот только козырь этот не надо использовать слишком часто, иначе наш союз распадётся моментально. Стас же провоцировал: "Давай я тебе пример покажу, как о таких вещах рассказывать приятелям. Помнишь, тебе фиалки в офис доставили? Так это я устроил, хотел на твою лицо посмотреть". А то я не знаю, тяжело вздохнула. Ладно, я от троюродного брата попросила изобразить Ванечку, чтобы на твоё лицо посмотреть. Стас несколько секунд хлопал глазами, а потом принялся ржать. На недоумение Евгения Михайловича пояснил: "Радуюсь просто по линии оформления очень понравилось". Я зашипела ему почти на ухо: "И только попробуй об этом кому-то рассказать, гад. Я тогда расскажу всем, что тебе беречь надо. Понял?" Ты не посмеешь. Я-то проверь. Не буду я тебя проверять. Проверял уже несколько лет твою мстительность. Он моментально приуныл. И мы ведь теперь приятели, но просить брата, эх, Палин, я за тебя всерьёз переживаю. По-дружески не сочти за насмешку. Неужели у тебя характер даже хуже, чем я всегда думал? — Успокойся, Стас. Денис-то реально существует. Я только придумаю, как его от баланса углеводов в рационе перенаправить на романтику, и тогда цветы в офис будет присылать уже непридуманный человек. — Что верно, то верно, — согласился Стас и, наконец-то, погрузился в работу. — Мы еще некоторое время выжидали после того, как наш отдел опустел. Потом Стас прошел по коридорам и удостоверился, что даже юристы покинули здание, а юристы в Последнее время засиживаются допоздна. «Давай еще немного посидим, каталог закончим», – предложила я почему-то шепотом. «Ни в коем случае, Полин. Типографию запрут на ночь после уборки, тогда мы в нее не попадем». «У тебя нет ключа?» – я хоть и продолжала шептать, но добавила визгливых нот. «И на кой черт тогда мне в союзники наследник Стрельцовых?» – Стас развел руками. «Ключ-то я взять могу, никаких проблем». Ну давай попытаемся всё сделать без подозрительных телодвижений. Наследник Стрельцовых тебе в союзники дан не просто так. Во-первых, это карма, а во-вторых, только я знаю всё о местных порядках. Уборщицы в 9 начнут с верхнего этажа. Я всё предусмотрел. Я встала, отодвигая стол. У нас уйма времени, но лучше поспешить. Прихватила сумку, а Стас – рюкзак с жучками. В безлюдных коридорах мы сначала делали вид, что идем к туалету, а затем к буфету. Откуда нам знать, что он уже закрыт? После буфета достойного алиби не было, потому мы перешли на короткие перебежки от пролёта к пролёту. Но время выгадали верно, уже никого не было. Возле типографии замерли. Сначала Стас заглянул в открытую дверь, затем под ним высунула голову я. Так же молча переглянулись и за чем-то согнувшись, рванули к складу. В нём синхронно выдохнули. Разумеется, все важные документы держались в запертом архиве или сейфах, но вряд ли промышленный шпион для звонкого жильца вылезет в сейф. Хотя не факт, что промышленный шпион со склада ему звонит, но мы уже разогнались в праведном желании его изловить и останавливаться из-за каких-то разумных аргументов не собирались. Говорили на всякий случай тихо, хоть и убедились, что в радиусе двух этажей живых не замечено. Доставай жучки, Стас. Их тут по всем полкам распихаем. С кулько завалов бумаги никто годами не заметит. Ты ещё убери здесь зацикленное. Я промолчала, иначе случайно можем перейти на крик. Стас снял рюкзак с плеча и аккуратно вынул оттуда большого ярко-голубого зайца с мигающими внизу лампочками. Наверное, на крик мы всё-таки перейдём, независимо от воли и сознания. Я сдавила горло, чтобы отодвинуть этот момент. Это жучок? Радюняня оповестил Стас. По-твоему, раздобыть профессиональное прослушивающее оборудование плёвое дело? Выдохни, выдохни, Палин. Тут ещё и рация есть. Он продемонстрировал прибор в виде зайчих ушей. Работает исправно, я проверял. Радиуса до твоей квартиры не хватит, но можно подключить к компьютеру в нашем отделе. В любом случае все шпионы дома, когда мы дома. Я с трудом сглотнула и с ещё большим трудом задала новый вопрос. И я теперь на работе буду круглосуточно слушать, о чём на складе говорят. Зачем? Установим на запись, дома потом ночами будем слушать. И не волнуйся, я самый навороченный взял. Он включается только при появлении звуков, а при тишине фурычит в режиме экономии. Очень утешает. Боже, как бы его случайно всё-таки не убить. И куда ты эту бандуру прятать собрался? В розетке? Что? А что ты хотела? Завтра аккумулятор сядет, и снова сюда полезем. Я всё предусмотрел. Скрипя зубами, я начала рыскать по стенам в поисках розетки. Нам повезло и с этим. За одной из полок обнаружилась старая рабочая. Мы подключили к ней зайца и закрыли коробками. «Шпиона, правда, придется говорить погромче, чтобы мы теперь все услышали. Но тут уж что поделаешь». Закончив миссию, выглянули из склада и одновременно подались назад от голоса в коридоре. Пожилая женщина говорила по телефону. «Не надо, Марин, спасибо. Успею я внука поздравить. Он все равно пока с друзьями отмечает. Да, двенадцать лет. Как же они быстро растут. На склад все равно почти не заходят. Я завтра там уберу, а типографию сейчас спасу» протру и свободно. Ты потом по своим этажам только пройдись. Да нет, Марин, я успеваю. Спасибо, дорогая. И с этими словами она захлопнула складскую дверь и повернула ключ. Всё время, пока она мыла пол в типографии, мы даже не дышали. Она, наверное, очень спешила, раз явилась в такой урань. А вот этого я не предусмотрел, признался Стас, когда всё стихло.